Глава 21. На исходе двух часов пути они потеряли колесо. Искали его, нашли, прикрутили и уже после полуночи тронулись дальше. Позже ствол дерева задержал их еще на час. Потом внедорожник завяз. Рван помог подводить под колеса металлические щиты, пока ливень барабанил по их спинам. Оставшееся время он пытался уснуть на заднем сидении. Безрезультатно, слишком много ухабов, толчков и пота В конце концов лучше уж оставаться с открытыми глазами Чтобы ничего не пропустить из этого фантасмагорического путешествия А сейчас вставало солнце, свежий ветер гулял по кабине И Сальва только что объявил ему, что они проехали едва ли половину расстояния «Остановимся в Муюмбе, чтобы заправиться», — объявил он «Разве мы не собираемся заправиться в Анкору?» «Лишняя предосторожность не помешает». Эрван уловил смысл сообщения. «Сколько еще часов до Анкора? «Минимум день». «Ага, вот оно. То самое болото, о котором так часто говорил отец. Ни времени, ни дороги, ни ориентиров. События принимаешь по мере их поступления, а главное, правильно понимать смысл передвижений. Это Африка по тебе катит» а не ты по ней. А баржа? Сальва беспечно махнул рукой, давая понять, что в сущности с равными шансами баржи могут оказаться там как сегодня, так и завтра. Эрван открыл окошко и залюбовался пейзажем в утреннем свете. Бесконечная равнина. Долины, залитые солнечной взвесью, деревья, верхушки которых терялись в тумане. Каждая деталь казалась Восходило к незапамятным временам. Зелень рисовых полей, Алый цвет плавки, Желтизна тычинок. Эти цвета зародились здесь. Он подумал о людях, Которые покорили и эксплуатировали эту землю. Подумал об итальянцах, Которые воткнули в землю указатель с надписью «Далеко». Далеко по-итальянски «Лантану». И о бельгийцах, последовавших за ними и открывших богатство недр. «Ты знаешь историю белых строителей?» «Воз!» — бросил Сальва, словно говорил о чем-то очевидном. «Я окончил факультет психологии!» Эрван не видел связи, но ждал продолжения. «Все началось с Леопольда, короля Бельгии», — зычно пояснил тот. «Он послал своих парней, крутых парней чтобы эксплуатировать африканские земли, добывать слоновую кость, рубить деревья, строить первые железные дороги и, конечно же, обуздать чернокожих. Вначале бедные белые жили как животные. У них не было ни домов, дядюшки, ничего пожрать, да вообще ничего. Пришлось им обкуривать термитники, чтобы выжить оттуда козявок и поселиться на их месте. Из-за дорожной тряски, рычания мотора и зубодробительного акцента сальва Ирван решил, что явно недопонял. Они жили под землей? Сальва весело хлопнул в ладоши, одновременно он не прекращал пинать и шлепать водителя, чтобы не дать тому заснуть, а иногда, чтобы разбудить. «Босс, соборы-термитники — это такие конструкции высотой в несколько метров под открытым небом, и разбить их невозможно. Когда строят дороги, приходится их огибать, такие они крепкие. А белые в них жили и рыли скалы голыми руками, чтобы добыть руду». У Ирвана были серьезные сомнения в правдивости этих фактов. А семьи Лантана и есть те самые первопроходцы. Они-то и построили железную дорогу в Нижнем Конго. Они бросали тела мертвых рабочих в чаны, где плавились рельсы. А еще убивали колдунов, которые не хотели, чтобы там шла дорога. Опять легенды. Но Ирван хорошо представлял себе тех белых в погоне за богатством и властью. «Дикарями были они, кровь его матери, его собственная кровь. Они ни разу не встречались ни с кем из семьи Мэгги. Марван утверждал, что все они умерли в Африке. А на самом деле...» «После войны четырнадцатого года, продолжал Сальва, Европу отстроили благодаря Конго, его олову, цинку, меди. Отец Альбер рассказывал, что белые строители обосновались в Катанге в шестидесятых годах». А ты знаешь, почему эти семьи переехали сюда? У них что, дела не заладились на Западе? «Чего -то ослучилось, — Чего-то там случилось, ответил Сальва загробным голосом. — Их выгнали из Майомби. Колдовские дела. В Майомби колдун силен, очень силен, правда силен. Тех белых прокляли. Эти слухи, конечно же, играли роль символа. Произошло какое-то событие, преступление или политическая ошибка, переиначенная африканскими дебрями и суевериями. Короче, те семьи были изгнаны с западного побережья. «В Катанге никто их не хотел», — вел свою историю Баниму Ленге. «Бельгийцы, которые там уже жили, имели свой кусок пирога в Калвезии и делиться не собирались». «Вот строителям и пришлось двинуться на север, на совсем дикие земли, и жить в термитниках, шеф, и копать красную землю своими белыми руками. В Конго пришла независимость, и все передрались. Они копали, все копали и копали. Под пальцами у них был кобальт, марганец, золото. И тогда Мабуту пришлось их слушать. Может, они и стали париями?» «Но в своем деле они были лучшими!» Эрван подумал о человеке-гвозде, ребенке, забытом в Нижнем Конго. В сущности, не так уж много лет разделяло его рождение и миграцию проклятых королей. «Босс, мы подъезжаем к Муюмбе!» Сквозь заляпанное грязью ветровое стекло Эрван разглядел веревку, натянутую между двумя бочками с мазутом, и двух неряшливых солдат, охранявших ее. На краю дороги, под зонтиками, рядом с ящиками или лоханями, сидели женщины. Сальва обернулся и протянул руку. Ночью они уже проехали множество заграждений такого типа. Всякий раз предъявить разрешение, а главное, несколько банкнот. Эрван расстегнул пояс и дал ему пачку. — Сам не подходи, я разберусь. Желтая майка быстро перекрестился и поцеловал свою Библию. «Господь хранитель наш». По мере продвижения к северу Сальво все больше нервничал. Он остановил внедорожник в сотни метров от пропускного пункта. Пока он шел к солдатам с папкой под мышкой на манер страхового агента, Эрван решил воспользоваться случаем размять ноги. «Когда сходишь с корабля, тело продолжает чувствовать качку» а его ноги продолжали ощущать ухабы, рытвенные лужи. Неверным шагом он двинулся к зонтикам. Его мучил дикий голод. И если он собирался позавтракать, придется заехать в другой раз. Здесь продавали бензин в бутылях по 750 граммов, душевые шапочки, украденные в каком-то отеле, гусениц в лоханях. Другие предметы имели еще более загадочную природу — Непонятные тюбики, бурые жидкости в пластиковых прозрачных мешках, маленькие грязные канистры. Сальва возник у него за спиной с широкой улыбкой на лице. Досмотр завершился благополучно. «Ты приболел, босс?» «С чего ты взял?» «С того, что это аптека». Эрван еще раз обозрел бесформенные и сосуды. «Это лекарство?» «Зубная паста — это для геморроя, глина — для кариеса принялся объяснять чернокожий докторским тоном. «Для ожогов часто используют яйца гусениц. Надо же как-то лечиться!» «А это?» — спросил француз, указывая на маленькие квадратики, завернутые в фольгу. «Косметика?» «Какая?» «Бульонные кубики. Женщины используют их как суппозитории, чтобы ягодицы были толще».